Глава 35. Сижу на стуле ровно. От приклеенной к лицу улыбки сводят скулы. Зачем я сказала Олегу про это мероприятие? Это он настоял, чтобы я сходила развеяться. Только я думала, будет веселее. Сегодня отмечается годовщина основания экспресс-лаборатории «Он Медикал». Присутствие на официально-торжественной части добровольно-принудительное. Банкет по желанию. «Этот чувак-основатель. У него в Новосибирске и в Красноярске такие же сетки», — шепчет в ухо Маша. «От нашего филиала отправили четверых. Меня и еще троих сотрудниц. Велели присутствовать на выступлении руководства, пойти на банкет, а затем повеселиться где-нибудь в клубе. Последнее — на обитателей нашей сестринской. Лучше бы зарплату нам поднял». Проникает в другое ухо голос Алены. «Нафига нам их банкеты?» Мужик за трибуной говорит долго и нудно, рассказывает историю основания лаборатории, статистику приводит, на слайды за своей спиной показывает и заверяет, что всем нам сказочно повезло быть частью дружного коллектива. Такая честь работать на него. Я, например, не жалуюсь, но она слышана о проблемах с отпусками, оплатой больничных и традиционным лишением премий. Наверное, поэтому о текучке кадров в своей речи он не упомянул. Спустя полчаса, наконец, официальная часть закончена, и всех сотрудников приглашают в зал, где накрыт длинный фуршетный стол. «Блин», — вздыхает Алена, — «я специально с утра ничего не ела. Думала, нас здесь угощение на десять блюд ждет. Идемте, а то и этого не достанется», — тихо шипит Маша. Перекусив маленькими канапе и бутербродами с сыром и колбасой, мы решаем незаметно слиться. Стоя у зеркала гардероба, набираю Олегу, чтобы сказать, что праздник закончен. «В клуб поедешь?» — спрашивает он. «Я не знаю. Девочки собираются». «Никак не пойму, хочу я поехать с ними или нет. Я еще ни разу с девочками никуда не ходила, хоть они и звали. Но, с другой стороны, я хочу провести вечер с Олегом. Вчера он вернулся очень поздно, хмурый и уставший. Сегодня утром был напряженно молчалив». Я, заражаясь от него нервозностью, тоже не могу расслабиться. Съезди, расслабься, мышонок. Чувствую по голосу улыбку. Думаешь? Только адрес мне скинь, я за тобой приеду. Я недолго, хорошо? Пару часиков. Хорошо. Про адрес не забудь. Немного отлегает. Может, зря я себя накручиваю. У Олега сейчас на работе завал. Он постоянно на телефоне. Решает какие-то вопросы, иногда на повышенных тонах. И потом у Полины проблемы. Я так поняла, она сейчас в квартире брата живет. Целую, проговариваю, вкладываю в голос всю свою нежность. «И я тебя», — отвечает негромко. Пару мгновений еще слушаем дыхание друг друга и разъединяемся. Сразу же, пока девочки одеваются, отправляем ему название клуба, в который мы едем. Пока добираемся до него на такси, девочки бурно обсуждают прошлый свой туда поход. Я, улыбаясь, внимательно их слушаю. «Я тебе говорю, что бармен явно что-то доливал в твоей коктейле». Смеется Алена. Ты улетела после третьего глотка». «Да я просто пила на голодный желудок», — оправдывается Таня. «Так мы тоже. Парень на тебя глаз положил, а ты после первого бокала уснула на диванчике». «Я не помню». Закрывая глаза ладонью, стонет она. «Как он хоть выглядел? Симпатичный?» «Ну, с пивом потянет». «Фу, хорошо, что я уснула». Хочу с девочками решая решаю в этом клубе не брать в рот ни капли спиртного. Если Таня улетела с трёх глотков, значит, мне достаточно будет понюхать. Приезжаем. Дружной гурьбой вываливаем из такси и заходим в переполненный народом клуб. Я в таких местах не была ни разу. Огромное помещение, забитое под завязку отдыхающими. В ногах и под самым потолком густой туман. Воздух спёртый, пропитан смесью всевозможных парфюмов табаком, алкоголем, немного потом и чем-то сладковатым. Глаза слепят мечущиеся лазерные лучи, а в барабанной перепонке долбит музыка. Обернувшись, Маша что-то нам кричит. Показываю жестом, что не слышу. «К бару продвигаемся», — передает Таня ее слова и цепляется за мой локоть. К барной стойке не протолкнуться, но, прижав руки к телу, Маша ловко ныряет между двух парней, и мы одна за другой делаем то же самое. Главное — отбить себе сантиметров 10 стойки. Сдувая волосы с лица, учит Алена. Киваю, не в состоянии себе объяснить, чего я-то туда ломанулась, если только за стаканом воды. Буквально с боем выдираем себе заветные 10 сантиметров и сбиваемся в кучку у самого края стойки. «Двойную Маргариту!» — выкрикивает Маша победным кличем. Девочки тоже заказывают себе коктейли. Я прошу апельсиновый сок. За время, что мы тусуемся около бара, мне оттаптывают ноги, делают массаж спины и прореживают прическу. Поэтому, когда девочки решают идти на танцпол, едва сдерживаю вздох облегчения. К тому же танцевать я люблю. Перекинув ремешок сумочки через голову, начинаю двигаться под модный трек. Прикрыв глаза, чтобы не видеть нетрезвые лица и целующихся в засос, пытаюсь настроиться на музыку. Ритмы пробивают тело, мышцы расслабляются и начинают двигаться в такт. Возможно, излишне плавно для подобных битов, но я так чувствую. «О, давай, давай, Сашка!» — врезается в уши голос Алёны. «Классно танцуешь!» Засмеявшись, распахиваю глаза и вижу его. Олег стоит в четырех метрах от меня посреди дергающейся толпы. Возвышаясь над танцующими, как минимум на полголовы, серьезно смотрит на меня. Я теряюсь лишь на мгновение, но затем, оглушенной радостью, срываюсь с места. Сердце отплясывает румбу, и каждая клеточка звенит любовью. «Ты уже приехал?» — перекрикиваю музыку. «Потанцуй еще, читаю по губам. Он наблюдал, как я танцую. «Боже!» Закрыв лицо руками, качаю головой. «Олег!» Неожиданно слышу оглушающий виск, и уже в следующую секунду его шею обвивают четыре женских руки, а меня само оттесняют стройные, затянутые в обтягивающие платья тела. «Какая удача! Что ты здесь делаешь?» — верщит одна из девиц, присасываясь губами к его щеке. «Воу-воу, осторожнее!» — смеется, мазнув по мне быстрым взглядом. «Я ненадолго мимо проезжал. Я каменею, дышать начинаю, лишь почувствовав резь в легких. В животе холодный вакуум создается. Ммм, стонет жалобно вторая и прилипнув ртом к его уху что-то жарко шепчет. Олег, глядя поверх ее головы, хмурится, а потом самым что-то объясняет. Я не слышу ничего и совершенно ничего не понимаю. Но переглянувшись, девицы тут же исчезают в толпе. Взгляд Олега впивается в мое лицо, на губах легкая улыбка, а в глазах злость клубится. Только я не знаю, на кого он злится. На меня, на появившихся не вовремя девушек или на самого себя. Знакомая просто, — говорит, обнимая рукой мои плечи. Поздороваться подошли.